Глава десятая. Два дня я потратила с пользой. В понедельник вторая половина дня ушла на то, чтобы соединить гардеробную в доме с моими апартаментами в музее. И покупка мелочей туда же. Мама, увидев скромное жильё, всплеснула руками и развела бурную деятельность, выгнав нас оттуда. Мы пошли по магазинам, где я наконец-то купила всё, что мне было нужно, не думая о том, что мне не хватит денег. «Может быть, нужна машина? Мотоцикл не всегда удобен. И ты всё время будешь жить в музее?» Отец держал в руках кучу пакетов и укладывал их в багажник. «На выходные, я думаю, могу приезжать в дом. Поняла, о чём он. Машину пока не знаю. Я заметила твой большой гараж, но это позже. Сегодня останешься с нами на ужин?» да. «А завтра я хочу попасть в институт, там же, наверное, нужны какие-то документы?» «Я отправлю всё, что нужно. Первый год, общее обучение. Это история, география и всё, что надо знать о магическом мире. А вот когда проснётся драконица, тогда будет специальное обучение». «А если она не через год проснётся?» — удивилась я. Учёба переносится или будет обучение управлению магией. Посмотрим, что гадать. Пожалуй, плечами. Куда мне торопиться? На следующий день мы сходили в институт, я подписала необходимые документы и с сентября начинаю здесь учиться. Думаю, смогу совмещать работу и учёбу. Там, если не запускать, то всё можно сделать за пару часов. Документов там немного. Остаток дня я посвятила семье, проведя с ними весь день и наслаждаясь общением. Мне хотелось знать о них всё. Надеюсь, мы успеем наверстать упущенное время. В среду я появилась на рабочем месте вовремя и сразу началась с авансовой ведомости. На столе стоял букет с визитной карточкой дракона Данияра. Было приятно. Этот букет внезапно поднял настроение заставляя думать, что всё же я не зря выбрал работу. Директор заглянул поздороваться, а, заметив стоявший на столе большой букет роз, сморщился и буркнул, что надо искать замену. «Замену? Я не собираюсь уходить. Единственное, хотела попросить вас о возможности совмещать учёбу и работу». «А как же мечта всех девушек выйти замуж?» скосил он глаза на букет. «Драконицы не выходят замуж раньше пятидесяти лет, а мне только двадцать один, пока не тороплюсь», — улыбнулась я. «Это другое дело, но администратор тогда на полставке, а бухгалтера я ищу», — обрадовался он. «А про то, что ты драконица, пока не распространяйся. Мало того, что ты из такой семьи и работаешь, так ещё и редкостный вид ипостаси. «Начнутся потоки желающих породниться с вашими родителями». «Из такой — это какой?» — заинтересовалась я. «Из знаменитой. Твой прадед основал этот музей. А отец продолжил дело, иногда подкидывая редкие рукописи и карты. Он поиграл бровями и скрылся за дверью. Я занялась своими обязанностями, я не всё доделала в воскресенье. Около 12 раздался стук. И в дверь заглянул Данияр. «Пообедаем?» «Да, было бы неплохо». Я закрыла папку и поднялась из-за стола. Я что-то увлеклась, ни разу не сделав перерыв. «Ты слишком ответственно подходишь к работе». Данияр подал мне руку. «Это наша зарплата, а деньги ошибок не прощают». Подхватила жакет и сумку и от руки не стала отказываться, положив на локоть ладонь. «Не могу возразить». Расскажите о планах на будущее. Мы вышли из музея под взгляды сотрудников и сели в машину. Совмещать работу и учебу, знакомиться с миром. Замуж мне еще рано, если ты об этом. Я столько ждал, что еще какое-то время это только шанс показать себя другом, напарником, кем угодно. Он улыбался. Даже несмотря на протест отца? да. Твёрдо ответила он. Ничего не ответила, просто попыталась скрыть улыбку, отвернувшись к окну. где это видано, чтобы жених ждал невесту 30 лет. Обедать с Данияром было приятно. Он говорил на отвлечённые темы, не касаясь работы или планов на будущее. Почему-то мне было уютно с ним находиться рядом. Не было дискомфорта и желания применять маменькины правила. «Не есть и не пить в присутствии мужчины, не мужа». Наоборот, захотелось пошалить, и я стащила у него с тарелки с салатом креветку. Он едва сдержал улыбку, и в моей тарелке появились ещё с десяток креветок. «Приятного аппетита!» — подмигнул он, а у меня в душе расцвёл трепетный цветок. «А что там у вас с отцом?» — намекнула на тот факт, что его выгнали из усадьбы. Да, ничего особого, просто драконы не терпят другого дракона на своей территории. Я-то до этого дальше музея не выходил, перемещался порталом к себе в дом. Сейчас снял квартиру рядом, но я думаю, мы с ним найдём общий язык. Надеюсь на это. На обед отводилось слишком короткое время, и оно уже заканчивалось. Провожу до кабинета, у меня с директором разговор. «Я думаю, что ему пора сокращать искателей. Они большую часть времени сидят в кабинете, а, по сути, раз в полгода куда-то ездят. Сами изысканиями не занимаются. Я бы оставил двух, и то на вызов, когда надо ехать на поиски. Вообще, они получают какую-то смешную зарплату. Зачем им это?» «Ну, я в этом ничего не смыслю, но музей явно терпит убытки». Ничего нового и очень редкого сюда не везут, и интереса он не вызывает. Вот именно, а у меня есть план, как привлечь к нему внимание», — воодушевился он. «Попробуй», — одобрила его порыв. Время обеда закончилось, и мы вернулись к музею, столкнувшись с искателями в коридоре. Дания расставил меня у двери моего кабинета, а сам ушёл к директору. «Вот вам и быстрый способ карьерного роста. От бедной ассистентки до личной помощницы дракона музейного экспоната», — фыркнула Белла. «Я по-прежнему ассистент и бухгалтер, и мне непонятен ваш выпад». Попыталась осадить её. «Да что тут непонятного? Приехала такая вся несчастная, а пару выходных прошло, и вот бедная девушка пропала» а появилась богатая ФИФА. Я и до этого не была бедной, просто у меня возникли временные трудности. Мне стало стыдно, я поняла, о чём она. «Леди Дашкевич, зайдите ко мне в кабинет». Из дверей выглянул директор. Рабочее время началось. Все сдали отчёты леди маринет Шикнул он на искателей. «Ты Дашкевич?» переглянулись парни. «Да» тивное, но извиняющиеся взгляды уже не помогли. Я видела их осуждающими в начале, и этого было достаточно. Нейтралитет поддержали всего двое парней: Макс и Грен. Они с самого начала разговора ушли к себе в кабинет. Я вошла в кабинет директора, а Данияр, посмотрев на меня, схватил за руку. Что-то произошло? Прости, я оставил тебя. Ничего. Что-то хотели? Подавила в себе желание расплакаться, уткнувшись в его плечо. Кто не сдал отчеты? Директор хмуро рассматривал меня. Все, кроме Макса и Грена. Остальным вернула на доработку. Не совпадали траты и полученные суммы. Что-то с чеками не так. И за прошлый месяц тоже. Я уже понял это. Завтра приходят аудиторы от инвесторов. Им не понравились отчеты за прошлые месяцы. Вздохнул он. «Будут проблемы». «Я не успела проверить все документы». «Побледнела я». «Какой с вас спрос? Вы на работе всего пару дней. Идите работайте. Завтра всё будет видно». «Хорошо». Ушла к себе в кабинет и снова взялась за неразобранные папки. Дверь открылась, и в неё вошёл Данияр. «Что они сказали тебе?» Хмуро рассматривал он меня. «Ничего». Замотала головой и демонстративно уткнулась в папку. «А ты знала, что твой отец не только создатель этого музея, но и меценат? Что ты, по сути, здесь имеешь право делать всё, что хочешь?» «Я ничего не буду делать. Я просто администратор». Поджала губы. «Ещё не хватало кичиться тем, что я ношу фамилию Дышкевич». «Не сердись, но и обижать себя не позволяй». Он выпрямился и вышел из кабинета. Попыталась отвлечься, погрузившись в работу. Да и действительно, что это я? Не были они мне друзьями, и нечего начинать. За стеной был громкий разговор, но слов я не слышала. Через некоторое время всё стихло, и я погрузилась в работу. В 6 часов я ушла к себе, дождавшись, когда все покинут кабинеты, не захотев встречаться с кем-либо. заглянул Данияр, попрощался и ушёл. Мама преобразила апартаменты, просто сменив ковры, шторы, бельё, добавив какие-то аксессуары, полностью оживив пространство. Кухня радовала обилием продуктов, поэтому приготовить ужин мне не составило труда. Почитав на ночь книгу о драконах, семьях с ними, я уснула беспокойным сном. Мне... Снились полёты над землёй и горы золота в пещере. Утром, выпив только кофе, в 7.00 была на рабочем месте. Едва я закончила разбирать вчерашнюю папку, как в дверь постучали. Директор музея ввёл двух мужчин и поманил меня на выход. — Леди Маринетт, пока вы свободны. Можете посвятить время осмотру музея. Там как раз будет экскурсия для школьников. Если будете нужны, вас позовут. Леди Дашкевич. Мужчины склонили головы, приветствуя меня. Да, конечно. Я вышла из кабинета. Директор вернулся в мой кабинет, а меня перехватил Данияр. А у меня есть для тебя завтрак. Я почувствовал, что ты не завтракала и кое-что для тебя приготовил. Идём. Подхватил он меня и увёл в музей, усаживая на скамейку. «Через полчаса экскурсия. У тебя есть шанс услышать краткую версию истории этого мира». «Ммм, вкусно!» Мне дали в руку сэндвич с рыбкой. Даниэр взял два кофе в автомате, и мы наслаждались тихим завтраком в музейном зале. Едва мы допили кофе, как двери распахнулись, зажёгся свет и раздались голоса. Через 10 минут мы стояли за толпой школьников, слушая экскурсовода. Даниэр стоял рядом, касаясь моей руки. Я не выдержала и сжала его пальцы, получая в ответ душевное тепло. Мне так было сейчас хорошо, что я позволила себе опереться на его плечо, слушая историю мира. Возникла мысль, а не потому ли я не хотела замуж, что просто не встретила того самого, истинного? Сегодня аудиторы меня не позвали, и я после обеда уехала к родителям. Сама, без Данияра, заправив байк. «Хочу побыть с ними немного, раз выдался такой шанс».